Глава тридцать «Здравствуйте, господин Энгерам, произнесла она нараспев. «И вам не хворать, матушка». «А чего это вы тут?» Она окинула его оценивающим взором, словно тот был кусочком сочного мяса на рынке. «Зачистили со своими визитами. Сколько можно тетушке Свенье напрягаться, гоняя женихов?» «Женихов?» На лицо дракона набежала туча, и он отправил мне вопросительный взгляд. Тетя Свенье же была довольна собой до да нельзя. Она сообщила гордо. Ну да, вы что думали? Танита -то у нас женщина видная, а скоро и богатой станет. Та вы, гляди, замуж, выскочит и тютю. Я закатила глаза и хотела высказаться, но соседка метнула такой взгляд, что у меня даже язык к небу присох. Мол, молчи, иначе прибью. На лице дарана отражалась тяжелая интеллектуальная работа, словно он пытался, но никак не мог осознать услышанное. «Не верил, что вокруг меня могут крутиться другие мужчины?» Но уже через несколько секунд он шагнул к соседке и доверительно опустил ладонь ей на плечо. «Матушка, не волнуйтесь, все равно им ничего не светит. Но на всякий случай рассказывайте, кто крутится вокруг нашей Таниты. Мне очень пригодятся сведения такого рода». «Что вербует Свинью в шпионке? Вот хитрец и наглец!» «Прекратите сговариваться за моей спиной!» — строго окликнула я этих двоих. Но Дарен и Свенье сделали вид, что ничего такого не было. Соседка скрылась в своем дворе, а Даррен на прощании отвесил короткий поклон. «Надеюсь, скоро мы снова увидимся». После его ухода я не могла найти себе места от волнения и переизбытка эмоций. Столько всего случилось за это короткое утро. Я пыталась работать, но мысли разбегались. Я не могла ни на чем сосредоточиться. Наконец раздался хлопок входной двери. Это двойняшки вернулись из школы. И теперь мне предстоит им все рассказать. Тетя Таня, ты дома?» Послышался звонкий голосок Варды, и я вышла им навстречу. Потные, раскрасневшиеся, они стаскивали обувь и сумки. Волосы слеплись от пота, как будто всю дорогу до дома дети мчались, как угорелые. Коленки Тимоши были вымазаны пылью. Оказалось, они весело играли с друзьями в салки после школы. Полдня пролетели незаметно, я успела соскучиться. Дети бросились обниматься, чуть не сбив меня с ног. Если первое время между нами была дистанция и проявлять свои чувства через прикосновение мы стеснялись, то теперь границы стерлись. Двойняшки оказались очень контактными и ласковыми. Даже Тимаш спрятал иголки. «А что есть поесть? Я готов слопать целого медведя», мальчишка по-хозяйски отправился на кухню. «Руки помыть не забудь, грязнули. крикнула ему вслед Варда. Сегодня я не успела ничего приготовить, благо осталось со вчерашнего дня. В магической печке я запекала мясо с картофелем и овощами, сложив все это в керамическую миску с крышкой и обильно сдобрив сушеными травами. Получилось недурно и сочно. Первое время моя еда казалась Тимушу свардой непривычной, но теперь они привыкли и часто помогали готовить. От волнения кусок в горло не лез. Я ведь все сделала правильно. Надо было сразу рассказать им об опасности, которую несет бриллиант поделиться догадками о дарыне А я все медленно жалела их нервы. «Тётя, ты что-то хочешь сказать?» Варда, как обычно, была слишком внимательна и догадлива. Дети уставились на меня во все глаза. Я перевела взгляд с одного на второго и медленно произнесла. «Да, всё верно. Только хочу сразу предупредить, что всё, что я делаю, я делаю для нашего общего блага. Мне уже страшно» вклинился Тимаш, за что заработал подзатыльник от сестры. «Простите, что скрыла от вас часть правды. Для меня вы еще маленькие дети, и мне не хотелось вешать на вас взрослые тревоги и заботы. Поэтому я решила умолчать кое о чем. Я поведала о том, что услышала от госпожи сан в храме, об опасности драконьих сокровищ, о том, что они должны быть возвращены владельцу. «Но папа говорил, что все это глупости», — осторожно возразила Варда. Он не хотел расставаться с камнем, хотя, продав его, мог сильно облегчить нам жизнь и, быть может, оплатить хорошего мага. На этих словах на глаза девочки навернулись слезы. Тимош сидел мрачнее тучи. Сделанного не исправить. Мне жаль, что так вышло. Я покачала головой. Но бриллиант в самом деле представлял опасность. И кто знает, может, именно он повинен в бедах в вашей семье. Ну где нам найти дракона, чтобы вернуть ему бриллиант? подожди тимош я еще не закончила дракона я нашла да ладно не ври дети воскликнули в один голос выронив столовые приборы и распахнув глаза от изумления так вот почему ты интересовалась крылатыми ящерицами догадался тимош ману выкладывай у меня все чешется от нетерпения вы его знаете я мягко улыбнулась Он человек, потомок того дракона, у которого ваш предок умыкнул сокровище. И я сегодня отдала ему камень. Глаза двойняшек надо было видеть. Они превратились в огромные плошки, взирающие на меня со смесью неверия и ужаса. Тимош первым пришел в себя. — Ты что наделала? Отдала какому-то мужику сокровище? Да он же тебя развел! — Тише, не ори! — Варда толкнула брата в плечо. Я ничего не поняла, пусть тетя Таня объяснит нормально. «Да чего тут объяснять?» Мальчишка схватился за голову. Ей попался аферист, потому что драконы на дороге не валяются. Охмурил, отжал камень и смылся. Я прекрасно понимала эмоции детей, поэтому старалась сохранять спокойствие. «Тимош, если ты будешь слушать, я все объясню». «Я сейчас под стол упаду». Мальчик даже побледнел и стал махать на себя ладонью. «Вот ты выдала! Не ожидала тебя такой глупости! И что нам теперь делать?» Для начала успокоиться. Я рассказала о своих подозрениях, о том, как искала информацию и пыталась вывести дарана на чистую воду. А потом началась самая веселая и интересная часть, как прошло это утро. И, кстати, он помог вернуть мои украшения. Больше никто не осмелится обвинить меня в том, что я торгую подделками». «Мы чувствовали, что он необычный человек», — произнесла Варда, когда я прервала рассказ. «Слишком он загадочный». Тимош окинул меня скептическим взглядом. «Ты ему веришь?» Я видела магию Дарана. И духи относятся к нему благосклонно. Главное, что сейчас бриллиант в руках у настоящего наследника и больше не сможет притянуть зло и несчастье. Я говорила так убежденно, что дети, похоже, прониклись. Варда заметила. Все равно он лежал без дела. Мы даже не могли его продать. А если бы продали, и кто-то узнал об огромной сумме, которую у нас есть на руках, могли прийти и убить за неё». «Страшилки не рассказывай», — фыркнул Тимош. «Профукали такой камень. А ты сама не замечаешь, как оправдываешь этого дарана. Помяни мое слово, ты ещё поймёшь, что он тебя облапошил. Но ничего нельзя будет сделать». Он погрозил мне пальцем. «Из-за твоей доверчивости мы лишились сокровища». Пока это не точно. Даррен намекнул, что если дракон отдаст его добровольно, то оно будет приносить удачу и счастье. «Ага, отдаст он. Держи карман шире». Мальчишка поднялся, заскрипев стулом. «И вообще, я обиделся. Ты считала нас малявками, ни о чем не рассказывала, не посвятила в такую важную тайну». Продолжая бубнить себе под нос, Тимош отправился в комнату. Признаться, теперь меня начали мучить совести и сомнения. Варда, видя все это, встала и подошла ко мне. Тимуш может дуться сколько угодно, но я тебе доверяю. Не зря же заступница отправила именно тебя нам помочь. Не расстраивайся, ты знаешь, что делаешь». Я погладила кудрявую голову и вздохнула. «Детям? Как же с ними сложно». А еще я рассказала им тайну Даррена, не зная, можно ли это делать. Вдруг еще и от него нагоняй получу. Не зря ведь он скрывал, что является потомком легендарного существа. Ох, не зря. Решив, что поговорю с Тимошем еще раз чуть позже, я отправилась во двор. Тетя Свенья активничала за забором, но, едва меня, заметив, позвала подойти ближе. Тетушка, потрудитесь объяснить, что это за представление вы устроили, напустилась я на нее. Зачем говорили господину Ингераму всякие глупости? Какие женихи? что за ерунда? От одних только воспоминаний стало стыдно. А та сурово зыркнула и произнесла. Кто, если не я, будет глупую молодежь уму-разуму учить? Жениться не собирается, нечего и ходить. А ты тоже хороша. Надо о будущем думать, а то так и помрёшь старой девой. И вообще, что это вы рыли в саду? Вот же глазастая тетушка, И всё-то она видит, всё знает. Надеюсь, ей хотя бы о бриллианте неизвестно. Плохо мы скрывались. Да, я попросила дарана помочь мне посадить саженец. Надо было выкопать ямку поглубже. Тетя Свынья хлопнула себя полбу и закатила глаза. Ты бы еще шторы его повесить попросила. Со штурами я и сама справлюсь. Ну и что? Только яму копали, и все? Мне, конечно, нравилась тетушка Свенья, но ее манера ковыряться в моей личной жизни и давать советы иногда доводила до трясучки. Ее жизненным девизом было наноси добро и причиняй справедливость. Угу, все. Ну и дура, заключила тетушка Свенни и поджала губы. А что, простите, я должна была сделать? Я оскорбленно всплеснула руками. Соседка оглянулась и, убедившись, что нас никто не подслушивает, выразительно дернула бровями. Сюси, пуси, то все. чего ты как сонная муха? Мужик не женатый, богатый. А у тебя уже возраст поджимает, ну, родить еще успеешь. Надо хватать, иначе из-под носа уведут. Тем более он так добр к тебе. Ох, все это напоминало легендарную фразу ⁇ Часики тикают из моего старого мира ⁇ Везде одни и те же проблемы. Все вольности только после свадьбы ⁇ строго обрубила я. А вы же сами сначала говорили о репутации, чести и подобном? Зачем склоняете меня к разврату? ⁇ Но говорила, говорила. Пухлые щеки соседки налились румянцем. Я же ничего плохого не имею в виду поцелую в щечку можно было и позволить а то подумает что ты совсем холодная лидышка и он тебе не нравится я почувствовала что еще немного и улечу в небеса на реактивные тяги. что за неуемное желание выдать меня замуж пусть все идет так как идет я ценю ваше желание помочь мне но давайте не будем торопить события вы ведь сами понимаете что важные решения не принимаются с наскоку соседка покачала головой Никто тетку Свенью не слушает. Все сами себе на уме. Эх. Не печальтесь, тетушка, мягко проговорила я. Лучше расскажите, как движется дело с вашей цветочной лавкой. Я была рада переключить ее внимание. Соседка с энтузиазмом рассказывала о том, как ее муж трудится над проектом. Кажется, вырастив детей, тетушка Свеньи теперь жада пустить энергию в новое русло. Отлично, что получилось ее вдохновить мне самой еще много предстоит сделать вернуть кольца лоренсу разобраться с магией закончить проект с кожевником освоить новые техники и надавать по ушам анониму который хотел испортить мне репутацию да и открыть таки лавку даже если Даррен передумал насчет долга я все равно хочу чтобы она стала самой популярной в городе